Гера получил приглашение самым последним, но он его все же получил. С того момента, как начал действовать их уговор с генералом Петей, прошла ровно неделя, и Рогачев каждый день интересовался, не нашлась ли Кира. Гера постоянно отнекивался, что он, дескать, не милиция. Киру объявили в розыск, вот пусть и ищут. В конце концов Рогачев вызвал его в Кремль по какому-то рабочему вопросу и представил ему худенького похожего на семиклассника парнишку со странной фамилией Троцкий. «Вот это новый директор ЖЖ-проекта», — сообщил Герри Рогачев. «Пусть пока у тебя в офисе покрутится, подучи его немного, а потом передашь ему то, что должна была Кира взять». Рогачев немного помолчал. «Не звонила она тебе?» «Да нет, Петр Сергеевич. Я в милицию заезжал. Они там ничего сообщить толком не могут. Ищем, говорят. На особом контроле». «Да знаю я их контроль!» Рогачев выглядел очень расстроенным. «Неужели он ее любит?» «Вернее, любил», — мелькнуло у Геры. «Да найдется она, вот увидите!» Гера подпустил в свой голос скорби и искренности. «Не верю я, что она куда-то пропала или что-то с ней стряслось. Давайте, Петр Сергеевич, вместе надеяться, что она отыщется. Я вот, к примеру, думаю, что она куда-нибудь к морю подалась». «Почему?» «У нее какая-то печаль была» сочинял Гера на ходу. «Вы выйдете на секунду, молодой человек!» Он довольно бесцеремонно указал Троцкому на дверь. «Я, Петр, думаю, что она вас любит, поэтому и уехала куда-нибудь на время, чтобы мысли свои расставить по полочкам. У вас же день рождения скоро. Вот увидите, она как раз к нему и вернется». Рогачев, казалось, был тронут и признателен Гере за это, пусть и не вполне натурально выглядевшее, но все же сочувствие. Гера помялся немного, но желанного приглашения все еще не прозвучало. «Я вам больше не нужен, Петр Сергеевич. Тогда я, с вашего позволения, этого Троцкого заберу с собой, и мы с ним в офис поедем. Давай». И лишь когда Гера был уже в дверях, то, наконец, услышал. «Да, кстати, ты приходи». Герман, старательно превратив улыбку из зловещей в овечью, повернулся к Рыгачеву. Тот стоял на фоне окна, Руки в карманах и смотрел на него как-то странно. Было в этом взгляде и выжидание, и недоверие. Выражение его глаз Гера назвал про себя молчанием ягнят. Чувствовал Петр Сергеевич что-то, но к внутреннему голосу не прислушался.